607. Пленники некогда считались непременным атрибутом победителя. Затем было осознано, что такой признак дикости несовместим с достоинством человека. Но посмотрим, действительно ли уменьшилось число пленников. Наоборот, оно возросло по всем областям жизни. Такое унижение особенно бросается в глаза, если понаблюдать пленников невежества. Невозможно представить себе толпы, связанных с уеверием и разными предрассудками. Рабы, самые униженные, не могли быть в более скотском состоянии, нежели двуногие, закованные в невежестве. Только самые спешные меры знания могут предотвратить безумие толп